Когда уже наговорились ораторы досыта все стали приставать к Дмитрию Тимофеевичу, упрашивая его сказать речь. Ленский стал отказываться, ссылаясь на нездоровье. «Кроме того, — сказал он, — я боюсь повториться. Я дремал в то время, когда произносились речи, и поэтому не слыхал их. — Вы спали? Отлично! Расскажите нам свой сон! — Это могу! — произнес Ленский и сейчас же продекламировал следующую импровизацию. В Высохшем лавровом венце, с глубокой тоской на лице, сейчас мне Мочалов приснился, покойник вздохнул, прослезился и грустно сказал мне потом, напрасно лавровым венком венчал меня Щепкин в гробе, давно уж в земной утробе, покоюсь по воле Христа, а нет надо мною креста. Под снегом заглохла могила, и трудно дойти до нее. Москва обо мне позабыла, а я был любимцем мое. Итак, благородные гости, внемлите вы просьбе моей, утешим мочалого кости, поставим ему мавзолей. Пусть каждый и сколько угодно подпишет по воле своей, и кончим тогда превосходно мы Щепкинский здесь юбилей. Импровизация это произвела сенсацию, и деньги посыпались в шляпу находившегося здесь же профессора Ратушова. На собранный таким образом на юбилей Щепкина капитал в размере 1800 рублей поставлен памятник артисту Мочалову на Алексеевском кладбище. Ленский не покидал своей страсти к и каламбуром ни в какие минуты жизни. Иногда в самые грустные моменты он раздражался каким-нибудь кислым, как он сам отзывался о своих остротах словом, приводившим всех окружающих в неудержимый хохот, вовсе неприличный случай. Так, когда горел Большой театр в Москве, Дмитрий Тимофеевич стоял на театральной площади и со слезами на глазах смотрел на печальную картину, пожарище. Находившийся в то же время в Москве провинциальный аттрапренер Иванов тоже присутствовал на этом памятном зрелище. Случайно столкнулся он в толпе народа с Ленским. Плачь! «Сказал Моленский: смотри, чего мы лишаемся!» Между прочим, Иванов припомнил ему, что он сам когда-то говорил, что оба театра, и большой, и малый, снабжены многочисленными кранами, вполне охраняющими их от пожара. «Если действительно имеются такие краны, то отчего у них не дежурили сторожа на всякий случай? Они моментально затопили весь театр водой! Разве не видишь, как его затопили?» — сказал с горькой улыбкой Ленский. — Так затопили, что и погасить не могут. Ленский был приглашен Ильей Васильевичем Орловым на свою свадьбу. В церкви при венчании была масса народу, принадлежавшего в большинстве к артистическому миру. Дмитрий Тимофеевич был в тот день очень весел и особенно остроумен. Остроты и каламбуры так без перерыва и срывались с его языка. Окружавшие Ленского хохотали без умолку, обращая на себя общее внимание. Когда венчание было окончено, Дмитрий Тимофеевич вместе с другими подошел к новобрачным и вместо обычного поздравления произнес экспромт. «Илья Васильев, сын Орлов, женился для приплода. Посмотрим же ребят Орловского завода». Подобные экспромты у Ленского были неиссякаемы. Он говорил их при всяком удобном случае. Из них очень много таких, которые были невозможны для печати и передавались только устно. Конечно, теперь они совершенно забыты, хотя в сущности в них-то и заключается наибольшая доля Острова Мейленского. Впрочем, до нас дошли далеко не многие экспромты этого выдающегося человека, даже из категории пригодных для опубликования. Приезжает как-то Дмитрий Тимофеевич в театр с какого-то торжественного обеда. Товарищи стали его расспрашивать, чем этот обед отличался. Остряк ответил, «Обед был очень превосходен, и много было там ума». И речи говорил Погодин, а деньги заплатил Кузьма. Талантливая актриса Энн в семейной жизни была несчастна. Бездарный разгульный муж, живя на ее средства, проявлял деспотизм и слишком грубое обращение, благодаря чему она махнула рукой на свою репутацию и стала уделять своим многочисленным поклонникам так много внимания, что своим поведением вызвало Ленского на такой экспромт. Она жена каких немного, а он пример мужей. Она проезжая дорога, а он кабак на ней. В Москве проживал с тихотворцем во вкусе Баркова некто Дьяков. Его вдруг с чего-то стали беспокоить успехи и лавры Трайка Мочалова. Он стал выпрашивать себе дебюта на сцене малого театра.